Критик, старый и сгорбленный, благородный отец с кривым подбородком и малиновым носом, встречается в буфете одного из частных театров со своим старинным приятелем газетчиком. После обычных приветствий, распросов и вздохов благородный отец предлагает газетчику выпить по маленькой. "Стоит ли?" морщится газетчик. "Ничего, пойдём, выпьем". «Я и сам, брат, не пью, да тут нашему брату актеру скидка почти полцены. Не хочешь, так выпьешь? Пойдем!» Приятели подходят к буфету и выпивают. «Нагляделся я на ваши театры!» «Хорошие, нечего сказать!» Ворчит благородный отец, сардонически улыбаясь. «Мерси, не ожидал!» «А еще тоже столица, центр искусства!» «Клядеть стыдно!» «В Александринке был?» спрашивает газетчик. Благородный отец с презрительным машем рукой и ухвалится. Малиновый нос его морщится и издаёт себе виющийщий звук. Хм. Был, отвечает он как бы нехотя. Что ж, нравится? Да, бастройге нравится. Староуз театр хорош. Не стану спорить. Но насчёт самих артистов, извини. Может быть, они и хорошие люди, гении, дидроты, А с моей точки зрения они для искусства убийцы и больше ничего. Если бы моей власти, я бы их из Петербурга выслал. Кто-то один у вас главный? Потехин? Э-э, Таддейкин. Какой же он предпринимаор? Ни фигуры, ни вида нарожности, ни голоса. Предприниматель или директор, который настоящий, должен иметь вид, элегантность, внушительность, чтобы вся трупа чувствовала Вот тропо надо держать у ежавых. О, как! Лагародо тес протягивает вперёд шады кулак и издаёт губами звук всхлипывающий, как масло на сковороде. Вот как. А ты думал как? Нашему брату актёру, особенно которому молодому, нельзя отдавать волю. Нужно, чтобы он понимал и чувствовал, какой он человек есть. «Ежели антрепренер начнет его выговорить, да по головке гладить, так он на антрепренера вельком сядет?» «Покойный Савва Трифенович, может быть, помнишь, бывало с тобой за панибраты, как сровний, а где касалось искусства, там он, гром и молния. Бывало, или оштрафует, а срамит при всей публике, или так тебя вырагает, что потом три дня плюешь. А нечто потехнет, может, так». Ни силы у него, ни настоящего голоса, ни то что Трагик или Резонер, а самый последний пискун и свитый Фортенбараса его не испужается. Нечто еще по одной нам выпить, а? Стоит ли, морщится газетчик. А ну, пожалуй, пить на ночь глядя не совсем того. Но нашему брату скидка. Грех не выпить. Приятели выпивают... — Все-таки, если без пристрастия рассуждать, то трупа у нас приличная, — говорит газетчик с закусывой красной капустой. — Трупа? — Ммм, приличная, нечего сказать. — Эй, брат, перевелись нынче в России хорошие актеры. Ни одного ли осталось? — Ну, так уж и ни одного. Не то что во всей России, но даже у нас в Питере хорошие найдутся. Например, Свободен. — Свободен? говорит благородный отец в ужасе отступая назад и всплесквая руками. Да не ж ты так тёр. Помощь это актер. Помойся, ты Бога. Где ж ты такие актёры бывают? Это дилетант. Но всё-таки штав всё-таки. Калиб моя власть, я бы твое твое свободаный из Петербурга весло. Разве так можно играть, а? Разве можно? Холоден сух, ни капли чувства дображен, без всяк экспреси. Так, пойдём, ещё выпьем. Не могу, душно. Нет, брат, избавь. Не могу больше пить. Я угощаю. Нашему врачу скидка. Мертвец идёт, ты выпьет. Люди по гривнеку платят, а мы по петаку, дешевле гривов. Прятся ли выпивают, причём газетчик батаят головой и крякает. Так режиссёр точно решил идти уверить за правду. Играет Десятс Маумо. Продолжает Благород Десятс. Настоящий актёр играть нервами и поджилками. А это ты лупить тебе точ то по грамматике или пропися. А потому я обнарозин. Во всех ролях он одинаков. Под какими-то соусами не подавай щуку, а она всё щуха. Так, на брат. Пусти-то его мелодраму или трагедию, так и увидишь, как он всяжатся. В комедии всякой сыграть Нет, ты мелодраме или трагедии сыграй Почему у вас мелодрам не ставят? Боятся Людей нет Ваш актер не уметь ни одеваться, ни крикнуть, ни позу принять Постой, мне все-таки странно Если свободен не талант То кроме его у нас есть Сазонов, Долматов Был Петипа, да в Москве есть и Киселевский, Градов Соколов В привиции Андреев Бурлак Послушай, я с тобой серьезно говорю А ты шутки шутишь Обижается благородный отец Если, по-твоему, все это артисты То я не знаю, как и говорить с тобой Разве это актеры? Самые настоящие посредственности Шарж, утрировка, нытья и больше ничего Я бы их всех, ежели бы моя власть к театру На пушечный выстрел не подпускал Так они мою душу ворочат, что на дуэль готов выхвызвать. Да милый, разве это актёры, они умирать на сцене будут, а такую гримацу скорчить, что в райте все животы порвут. Намедни предлагали познакомиться с Варламовым. Не из-за что. Благородный отец лобды да тарачит глаза на газетчика, делает негодующий жест и говорит тоном презирающего трагика: "Как хочешь, А яша выпью. Ах, ну к чему? Уже довольно пил. Да что ты ворчишься? Ведь скидка. Я сам не пью, да как не выпить? Я же ли. Приятцы ли выпивают и минуту тупо глядят друг на друга, вспоминают тему разговора. Конечно, у всяк свой склад, бормочет газедчик. Но надо быть очень пристрастным и предубеждённым, чтобы не согласиться, что, например, горево Раздоли, перебивает блогер родной отец. Кусок льда. Талантливая рыба, цирлик манерли. Талант есть, есть пара, но нет огня, силы, нет этого понимающий не перцу. И что такое её игра? Порция фисташкового мороженого, лимонадные водица. Когда она играет у хорошего понимающего зрителя на Усахе Вороде и спрос садится. Да и вообще в России нет куш настоящих актрис. Нет. Дно с огоньём не найдёшь. Я же лей бывает, то Шкитов скоро мельчает и погибает от нынешнего направления. Я к чёрту, тёт. Например, взять хоть Важого Пицарева. Что это такое? Благородный отец отступает шаг назад и изумлённо тарачит глаза. Что это такое? Разве так актёр Нет, ты мне по совести скажи, разве это актер? Разве его можно пускать на сцену? Кричит, каким-то диким голосом стучит, руками без пути махает. Ему не людей играть, а ихтиозавров и мамотов допотопных. Да? Благородный отец стучит кулакам по слу и кричит. Да? Ну, ну, тише, успокаивает его газетчик. Неловко публика глядит. «Так нельзя, братец ты мой! Это не игра, не искусство! Это значит губить, ордец, это искусство! Поглядите на Савину! Что это такое? Таланты, не боже мой, одна только напускная бойкость и игривость, которую нельзя допускать на серьезную сцену! Глядишь на нее и просто, понимаешь ли ты, ужасаешься! Где мы? Куда идем? К чему стремимся? Пропало искусство!» Приятели молча поняв друг друга, ряд да, бишопизмом подходит к буфету и выпивают. Ты ты уж очень э, строго, заикается Газичек. Не, не могу иначе. Я классик, Гавлит играл и требую, чтобы святое искусство было искусством. Я сырик. В сравнении со мной они все мальчишки. Ба... Да. Погубили русское искусство. Например, Московская филатов или Ярвалова юбилей исправляют. А что ониHttpPut сделали для искусства? Что? Вкус у публики испортили только. Или положим хвалёные Московский Ленский и Иванов-Казельский. Какие у них таланты? На пушку ноя. И как они понимают, я ей богу. Ведь для того, чтобы играть Мало одного же желания Он нужен еще и дар искра Разве по последнюю выбить, а? Ты ведь только что пили Ну, все равно я угощаю Нашему брату скидка не пробьешь много Приятели еще выпивают Они уже чувствуют, что сидеть гораздо удобнее, чем стоять и садяться за столик Эло, за остальных породжих, бармачут Богородица отец. Ада от несчастий и сарам рад человеческому. А ему ещё 20 лет нет, а он уж испорчен до мозга костей. Человек молодой, здоровый, красивый, а норовит играть какого-нибудь Свистюлькина или Пищалочкина, что полегче и Райко нравится. А чтобы за классический роль браться, того и мечта нет. В наше же мораторие Гамлета всякий актер играл. Помню в Смоленске покойник Сумлера Васька по болезни актера взялся герцога решение играть. Вы серьезно на искусство глядели Не то, что нанечки Роделец бы Бывало, в праздники утром короля Лиры Канефолишь А вечером Канефоле раздракаливаешь Да так, что театр трещит От аплодисментов Нет, и теперь Попадаются и хорошие актеры Например, в Москве У Корша Давыдов Мое почтение Видал? Гигант Голос? Псс, впрочем, ничего. Полезный актер. А, как брат, вы правы генерал школы. Его бы хорошего антрепренера напустить настоящую выучку. Ох, какой бы актер вышел. А теперь бессмертен. Не знаю, не все. Даже кажется мне, что и таланта у него нет. Так, А раздули, преувеличили. Так. Дай казала лерёпке очищенной. Живо. Долго ещё бормочет благородный отец с киткой буфетной он пользуется до тех пор, пока малиновая караска не расплывается с его носа по всему лицу и пока у газетчика сам собой не закрывается левый глаз. Лицо его по-прежнему строго, исковано с ордонической улыбкой, голос глух, как голос из могилы, и глаза глядят неумолимо злобно. Но вдруг лицо, шеи и даже кулаки благородного отца озаряются блаженнейшей и нежнейшей, как пух улыбкой. Таинственно подмигывая глазом, он нагибается к уху газетчика и шепчет. «А вот, а ежели бы выкурить из вашей Александринки потихенно, да всю мою отрупу фейч, да набрать бы новую дару по-настоящую, да рупу, избалованную, да поискать бы в Рязанях, да казанях этакого андопренера, чтобы, знаешь, в нежах держать умел!» Благородный отец захлебывается и продолжает мечтать, и наглядя на газетчика. «Да!» да поставить бы смерть Огалида и Елисааря да отжарить какого гено есть разанафемского оттелу или раз дракон, понимаешь ли ты, ограбленную почту. Поглядел бы ты тогда, как я ему у меня сборы были. Увидел бы ты, что значит настоящая игра и таланты. Антон Павлович Чехов, критик, читал Джахангир Абдуллаев. 18 ноября 2022 год